Глава 25 пять Николя Джун был в конюшне у дракона. Чистил и готовил его к дальней дороге. Дракон никогда и никого к себе не подпускал, кроме Джуна. Единственно, Билл еще мог вести его под узду пешком, не опасаясь, что дракон его убьет копытом или вырвет зубами кусок мяса. Сесть верхом на него он даже и не помышлял. Давно поняв, что другого человека на драконе, кроме Джуна, не будет никогда. А Джун долго уговаривал и приучал дракона позволить Биллу водить его под узду. В это время в конюшню влетел и покатился Николя. Из порога скороговоркой в сотый раз понес. «А, как это хорошо, что барон и мой отец отправляет их вместе учиться и служить. Какое замечательное утро!» Что он не сомкнул глаз вчерашних проводов Джуна, Как всю ночь его утешала молодая служанка, и как их старый конюх рассказал, что есть старая дорога, по которой на три дня раньше можно доехать до Парижа, и как старые служанки отговаривали его ехать по ней. Пугали, что по ней 200 лет уже никто не ездит, что она проклятая. Говорят, люди на ней бесследно пропадают, и что отец дал много денег ему, и он неправильно отстегивает подпругу. Манджуна по приезду во Францию в первый же день быстро оформили и закрепили под опеку барона Франсуа Дорье. Ему сразу понравилось, что его зовут так же, как и миссионера отца Франсуа. Когда его привели в имение барона, его встретили очень тепло и радушно. Восхитился барон и его драконом. Ах, какой конь! Барон был статным и красивым мужчиной, только иногда чуть заметно хромал. И жена его, мадам Мари, была очень милой и красивой молодой женщиной. С большими серыми глазами стройной фигурой и с плавными, грациозными движениями. По сравнению с ней, его красивая мама была намного ниже ростом и стремительная, как маленькая юркая рыбка в воде, одним ростом с их 12-летней дочкой Лизой, которая смотрела на него любопытным взглядом. «Какой необычный и красивый иностранец!» – думала Лиза. Как и Бил воспитанник барона, который не сводил свой восторженный взгляд с дракона, когда он въехал в их поместье, Они уже ждали его всем семейством. Когда он спешился с дракона и вручил с поклоном верительную грамоту правительства его страны, Лиза тоже поклонилась ему в ответ, вызвав у родителей Билла добрую улыбку. Однажды, когда он занимался с драконом, во двор въехала телега с небольшими бочонками. В ней сидели двое – рыжеватый мужчина и молодой, примерно его возраста, парень. Они проехали к самому парадному входу и остановились, слезли с телеги. Дверь открылась, и к ним вышел сам барон. Они весело поприветствовали друг друга. Вышел слуга. Истереги подхватил бочонок, понес его в дом. Через некоторое время вышел, подхватил второй бочонок и понес. А молодой полноватый парень быстрым шагом направился к ним с драконом, улыбаясь открыто во весь рот. «Вот это конь!» Воскликнул он, и, не доходя немного до них, споткнулся о камень в траве а Он выставил руки и полетел на Джуна, который подхватил его. Дракон выгнул шею и сильно ударил Николя головой в плечо. Николя полетел на траву, и к его несчастью он еще и сильно ударился о камень локтем. Его пробил нервный ток. Он задохнулся от боли. Дракон подскочил к нему и занес переднюю ногу для смертельного удара. «Стой!» — закричал Джун, и дракон ударил рядом с головой парня. Только камешки и искры брызнули. За рукой парня, который он закрылся, круглые от ужаса два глаза смотрели на дракона и часто моргали. Потом он схватился за локоть и молча с немыми стонами и мычанием катался по зеленой траве. Анджон бросился к парню и стал как мог утешать его, и помог сесть. «Вот черт, как больно!» — со стоном промычал парень, качая свою руку. он же меня чуть не убил!» Сквозь мычание простонал он. «Так он же думал, что ты на меня напал», — оправдывал дракона Джун. «А что, он собака, что ли? Так бросаться на людей?» «Нет, он боевой конь и мой друг. Мы всегда защищаем друг друга». «Да, он такой огромный, красивый, да еще и боевой. Я таких и не видел никогда». «А откуда вы? Из Китая?» «Нет, я из Кореи. Приехал по программе учиться военному делу в вашу армию, в учебный полк». А сейчас год буду жить и учиться у моего куратора, барона Франсуа Дурье. Я Николя. Он оторвал свою руку от локтя и протянул ее Джуну. А Я Джун. Он осторожно пожал его руку. Мы соседи, барона. У нас плантации рядом. Мы виноделы. Привезли барона вино. Так они подружились. Николя почти каждый день прибегал к Джуну и занимался с ним и билом на тренировочной площадке. Николя был как фруктовое желе. Он всегда был в движении. Это был молодой человек среднего роста, рожеватый, потому что его отец был наполовину немец. Довольно прямая фигура, склонная к полноте, с плавающим слоем мягкого желеобразного жира. Но Джун знал, какие железные мускулы под ним. Николя почти не уступал ему по силе, да и в стрельбе из карабина. Только в фехтовании уступал. Безоговорочно. А когда он случайно увидел, как Джун смедает тростник вихрем двух мечей, глаза его расширились от восторга, и он, выскочив из-за кустов, Громко восторгался и просил научить его. Нет. Джун сразу напрямую отказал ему в этом, сказав ему, что это родовой стиль, и он не имеет права обучать ему других, кроме своего сына. Но вдруг и не обиделся даже, а только просил почаще фехтовать с ним, и как он фехтует двумя японскими мечами, сметая вихрем тростник. После этих фехтований Джун заметил, что Николя, наверное, подсматривал за ним и дома тренировал выпады и удары, применяемые Джуном в их фехтовании. Ну и пусть. Николя всегда был на стороне Джуна, в спорах с билом, на рыбалке или охоте, в любых играх и начинаниях. Но когда он придумывал что-нибудь сам, был за себя, упрямо толкая свою идею. Но это было редко.